Снег падал теперь не так густо. Было холодно, подул ветер. Машины сочно шипели кашицей. Прохожие, искрючившись, прячась от хлопьев, торопились о всех дела. На той стороне проспекта скрежетало, гремело. Экскаватор рушил хилые магазинчики, закончит и переберётся сюда. Превратит их ресторан теплый, ароматный, удобный в груду мусора. Долгий день дежурства протекал без происшествий, без событий. Назаров скучал, то и дело поднимался со стула, прохаживался по тесному пространству между стулом и гардеробом, Поглядывал на симпатичную Айдас, которая тоже томясь часто появлялась в вестибюльчике, стояла перед стеклянными тонированными дверями, будто призывая посетителей. Посетителей было мало, заказы скудны. Ждали вечера. Вечером обычно становилось поживее. Время ускоряло течение, и порой Назаров с удивлением узнавал, что пора закрываться. В первое время Вернее, в первые годы он в прямом смысле сходил с ума на этих дежурствах, казалось, что сам своими руками убивает свою жизнь. Сидит и убивает час за часом, отправляет в чёрную яму час за часом, час за часом свою единственную жизнь. Пытался себя обманывать, брал книги, журнальчики с сканвордами, но книги не читались, сканворды не разгадывались. Назаров ёрзал на сидушки, злился на себя, на судьбу, на людей. Каждый проходящий мимо был ненавистен. Сам его вид присутствия раздражали до судорог. Боялся, что не сдержится и на какое-нибудь замечание, а то и просто на обращение даст по роже. Привык. Постепенно, как-то незаметно для себя самого. И уже стал не то чтобы скучать, а испытывать некоторые неудобства, пустоту в дни без дежурств. Дома одна радость — поиграть, подурачиться с младшей дочкой, но она вот-вот станет девушкой и будет подходить время от времени с просьбой «Пап, дай денег немножко». И хорошо, если чмокнет в виде благодарности в щеку. Да еще вопрос, будет ли у Назарова это немножко. «Ох, лучше не представлять. Не надо, не надо». Терпеливо сидел на положенном месте, когда замечал движение за дверью, поднимался, выходил на встречу, растягивал губовую улыбки, тут же возникала Айдас, приглашала гостей раздеваться, проходить. Когда гости поев покидали ресторан, Назаров снова вставал, подавал одежду, в его обязанности после воления гардеробщика входило и это. Провожал благодарным взглядом. В час дня торопливо похлебал на кухне мисса, съел пару шашлычков и несколько роллов с лососем. В пять еще раз перекусил. Время от времени доставал телефон, бегло просматривал новости. Почти все они были о сбитом самолете. Министерство обороны и МИД России выступали с воинственными заявлениями. Турция тоже. Но война, слава богу, не начиналась». Стал известен стартовый состав Зенита на игру с Валенсией. Не по необходимости, а ради разнообразия выходил покурить. Ёжись дрожа на ветру, быстро затягивал сигаретам горячим дымом, поглядывал на давно знакомый скучный пейзаж: проспект с непременными потоками машин, пешеходы, красная буква М над станцией метро, обрывки призывов из слабого мегафона: "Не упустите свой шанс, полная ликвидация до 1 декабря, широкий выбор". Семнадцатиэтажный дом на той стороне проспекта, часть лоджи застеклённая, часть нет. И дом из-за этого похож на заброшенный, обветшавший. Единственное, зато какое изменение по сравнению с позавчерашним днём, когда Назаров так же выходил покурить, жёлтый экскаватор медленно, но упорно съедающий сероватый магазинчики слева от семнадцатиэтажки. После захода солнца в конце ноября, совсем не означающего близкую ночь, снова повалил снег. Не хлопьями, а отдельными сухими и колючими снежинками. Густо валил, временами, когда возникали порывы ветра, злобно набрасываясь на дома, машины, прохожих. «Людям с работы ехать, и он тут как тут», — ворчливо подумал Назаров, и другой голос в нем злорадно отозвался — Тебе-то какое дело? У тебя машины нету. Назаров и не заметил, как тот человек появился в ресторане. Нет, заметил, конечно, но не выделил из остальных посетителей. Встретил с улыбкой, принял пальто, пригласил проходить. Человек ничем не выделялся, прилично одетый, спокойный, И Назаров тут же забыл о нем. А сейчас, делая короткий обход залов, увидел — человек развалился на диванчике в каком-то истомлении, но явно не алкогольном. На пьяного не похож, взгляд острый, но неподвижный, невидящий. На столе тарелки с нетронутыми блюдами, лодочка с осорти из роллов и суши, пустые бокалы, графин, бутылка сливого вина — Что-то случилось у него. Щелкнуло профессионально, и Назаров стал помнить, что во втором зале сидит посетитель, которому нехорошо. А от человека, которому нехорошо, можно ожидать любых неприятностей. Девятый час. Меньше трех часов до закрытия. Потом появится Дима. Он на этой неделе каждую ночь дежурит. Назаров сдаст ему ресторан и поедет домой. Главное, с Димой в спор не вступать, не противоречить, а он наверняка разойдется». Из-за самолета. Назаров открыл новости в телефоне. Президент России выступил с заявлением. «Мы никогда не потерпим, чтобы совершались такие преступления, как сегодня». «И что это значит «не потерпим»? Объявление войны или что? Ноты протеста, высылка посла?» Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку министра топлива и энергетики. Сми дружно приводит слова Аксёнова. В военное время уже, извините, трибунал бы состоялся, и уже приговор бы в исполнение привели. Поэтому отставка это самое малое, что можно сделать. Да, там люди без света который день. Электричество после присоединения к России жило в Крым с Украины. И что, все думали, всё так и будет? Россия его, конечно, покупала, но не всё ведь деньгами измеряется. Стояло ребятам, которые против присоединения ЛЭП сломать и свет кончился. Зенит усадил ворота Валенсии. Это хорошо. Тем более, что первый матч с ней в гостях выиграли, да и уже обеспечили себе выход в 1/8 лиги чемпионов. Выиграть бы эту лигу, показать всем. Ну куда ты присядь, пожалуйста, рыдающий голос из зала. Назаров вскочил, секунду другую прислушивался, надеясь, что ему показалось. «Погоди, я еще закажу!» Вошел в зал и сразу увидел того человека, что двадцать минут назад неподвижно сидел за полным столом. Еды было по-прежнему много, только графин и бутылка вина пусты. И лицо человека изменилось. Теперь оно было живым, но страшным. Глаза горели, рот перекосило. Он смотрел на официантку Итчин, а она, низенькая, худенькая, жалась к стойке бара и испуганно, растерянно улыбалась. «Погоди, я еще закажу!» Назаров подошёл, спросил тихо, что случилось. Да вот напился, и Чин говорил по-русски не очень хорошо, стараясь паузами сгладить акцент. Говорит, девушку ждал, а она не пришла. Расстроился, пристаёт пообщаться хочет. Назаров обернулся к человеку за столом, решил, если тот сейчас что-то скажет ему про это грессию, попросит рассчитаться и покинуть ресторан. Но человек сидел смирно, вырошил вилкой салат. — Ай, да, с где? Официантка пожала плечами. — Не знаю, на кухне, может быть, или в туалет. Ладно, Назаров поморщился. Будет еще лезть, зови. И кивнул бармену. — Юра, проследи тут, хорошо? — Да, да, пока все под контролем. — Да. Назаров вернулся в вестибюль, и как раз вовремя вошла семейная пара и растерянно оглядывалась, ища, кто их примет. — Здравствуйте, — залыбался Назаров. — Вы поужинать? Раздевайтесь, пожалуйста. Резво зашел в гардероб, приготовился принимать одежду. Появилась и Айдас, рассыпалась симпатия к гостям. — Айдас, как проводишь, подойди, — шепнул Назаров. Она подошла минуты через три, спросила с некоторым раздражением, что случилось. Назаров рассказал о напившемся мужчине. «Я бы вывел, но Ичин, — говорит, — ведет себя пока нормально. Понаблюдай. Если что, выведу». Айдас взглянул на него как-то так, как на слабого. «Иль Назарову показалось?» «Хорошо, понаблюдаю». Он бы мог за пусто вышвырнуть пьяного. От природы был здоровым, да и форму поддерживал. На фитнес не ездил, а гантели брал в руки регулярно, подтягивался на турнике во дворе. Но нужно ли вышвыривать скандал никому не в плюс. Только присел, достал телефон, вошли Айдасы и этот. Не пришла и на звонки не, отв... не отвечает, ныщи говорил человек. И что мне делать теперь? Нужно ехать домой, мягко ответила Айдас. Поспите, и утром не смогу я уснуть. Поспите. Вам легко говорить, у вас есть у вас есть мужчина. Айдас усмехнулась. Есть или как? Назаров, уже вскочивший, тоже с интересом ждал ответа. Скажет, что нет, этот начнёт клеиться. Одевайтесь, попросил менеджер. Владислав Игоревич, помогите господину. Назаров шагнул к ним. Мирок, пожалуйста. Тот взглянул на него с ненавистью, с такой презрительной ненавистью, вот типа мешающее ничтожество, но взгляд, ни слова. «Ну так как?» — пьяный повернул Кайда с свое растекающееся, с прыгающими скулами губами лицо. «Вы свободны, что ли? Такая красивая?» «Нет, не свободна», — твердо сказала менеджер. «Не свободна. Мы скоро закрываемся, поэтому одевайтесь, пожалуйста». А там сидят еще, их тоже сейчас попросим. Одевайтесь, пора ехать. Пора так пора. Кажется, сдался пьяный, но продолжал стоять в вестибюле, не двигаясь. Номерок ваш, мягко напомнил Назаров. А? Номерок из гардероба. А, да. Сейчас. Айда скивнула Назарову и, стараясь не стучать каблуками, ушла в зал. Айда. Вместо номерка пьяный вынул смартфон, стал водить пальцем по экранчику. Назаров стоял в шаге, от него переступал с ноги на ногу. В смартфоне вместо гудков чисто и красиво зазвучала музыка. Что-то классическое. С минуты человек тупо смотрел на экранчик, потом перевел взгляд на Назарова. И вот, слушаю эту херню три часа. Обещала прийти. Главный разговор должен был пройти. А самое, как её назвать теперь? Да, нехорошо поступила. Осторожно отозвался Назаров. "И ты вообще с коишь жатый зубы? Страшно сугрозы произнёс человек. Я бы её ее... Ну ведь голос изменился, стал жалобным и слабым. Но люблю. В этом всё дело. Люблю тварь эту". Прекратил музыку, сунул смартфон обратно в карман пиджака. "Слушай, я ещё хочу выпить". — Стопарик. Наверное, не стоит. Вам ехать еще. Не хочу я никуда ехать. Что мне? Я спать не могу. Всего себя издрочил без нее. Подыхаю. Надо выпить. Человек резко развернулся, шагнул было в сторону зала, но его повело вбок. Если бы не Назаров, он бы наверняка врезался в искусственную цветущую вишню у входа. — Я не могу вас спустить. Подводя его к гардеробу, сказал Назаров. — Сами ведите, в каком вы состоянии. «Одевайтесь, пожалуйста». «Номерок не потеряли?» «Чего ей надо?» «Да, денег?» «Так я ей все предлагал, денег завались, деньги идут, и не пью ведь сегодня, что не пришла, а так...» «Ты вот...» Человек после почти падения, опьяневший еще сильнее, не сразу нашел глаза Назарова. «Ты вот...» «Женат, а? Женат?» «Женат, женат», — ответил Назаров со вздохом. Вздохнул специально, чтобы показать жизнь у него женатого не малина. «М-м-м, молодец. А я нет. Думал, нашел. Три года она меня. То да, то нет. В постели так прям рвет все от страсти. Ураган. А потом не могу, не хочу. И три года такое. Слушай, — голос человека моментально сделался трезвым. — Слушай, купи, стопарь, я вот тебе пятюнделя. Достал из кармана брюк-пачку денег, выудил оранжевую бумажку. «А ты мне, стопарь, сдачу себе, пожалуйста. Знаешь, наверное, как это не допить». Назаров готов был шибануть кулаком в эту усмехающуюся рожу, но вместо этого кивнул. «Давай? Какую пил?» «Да без разницы уже. Стандарт вроде заглотнул, чтобы успокоиться». Назаров встал так, чтобы оказаться спиной камерей, снимавшей вестибюль, взял деньги. «Сядь на диван, я сейчас». Метнулся к бару. Айдас и официанток, слава богу, рядом не было, сказал Ерболу. «Юрн, налей сто граммов стандарта и томатного сока. Водку в стакан». Азиатское лицо бармена замерло в недоумении. «Не мне это, потом объясню и расплачусь». Со стаканами в опущенных руках Назаров вернулся в холл. Глаза сами собой вперились в черный глазок камеры. «Ведь предъявят», — решил. И сразу нашел отмазку, воду принес. Посетителю стало плохо, и он, Назаров, принес ему воды. Да и вряд ли сейчас кому-то дело до таких мелочей. Через считанные дни этот ресторан исчезнет. И сразу стало легко. Руку со стакана водки поднял смело, подошел к криво сидящему на диване... «Держи!» Тот уже дремал, и Назарову пришлось слегка попинать его по ботинку. «А, чего?» — встрепенулся человек. «Что такое?» «Держи водку!» «Принес!» Он принял стакан с тяжело колыхающейся в нем водкой. Некоторое время готовился и в несколько натужных глотков выпил эти сто грамм. Горло издало рвотные звуки, и Назаров протянул стакан с томатным соком. «Запей!» Человек запил, отдышался и улыбнулся. «Нормально. Я тебе пятюндель дал?» «Да. А это все на три сотни от силы тянет. Кто тебе еще такие чаевые? Видишь, как...» «Пора идти». И Назаров решил припугнуть. «Сейчас менты обход делать будут. Перед закрытием теперь порядок такой. Так что давай». Ожидал, что человек начнет снова капризничать, но ошибся. Он хоть тяжело, но послушно поднялся, нашел номерок. «Ничего», — приговаривал, одеваясь. «Их на каждом углу миллион. Еще упрашивать будет, правильно?» Назаров потевал, помог человеку найти рукав. «А ты так всю жизнь, что ли, в обслуге?» «В смысле?» Назаров почувствовал давнее чувство ненависти к посетителям. «А ты так всю жизнь, что ли?» Да нет, не давнее. Никуда оно не девалось, просто научился его сдерживать, прятать. А сейчас от одного слова оно вырвалось, освободилось. В каком смысле в обслуге? Ну, так вот, нет, ты извини, но ведь хреновая у тебя работа. А что, есть предложение? Человек вопросительно посмотрел на Назарова, соображая, что он сказал. Сообразил, мотнул головой. Нет, друг, нет предложений. «Сам наизмени, в любой момент в голь свалиться боюсь». «Ну так гуляй тогда!» И Назаров стал выдавливать человека к выходу. Открылась дверь, и в ресторан ворвался снежный вихрь, аж дыхание перехватило. Человек, подняв высокий, как у шинели воротник пальто, повернулся к ветру спиной, достал сигареты. «Ишь, зима. Сейчас выйду эту водку». «Довольно ловко закурил». Пару раз глубоко затянулся и с неприятной усмешкой сказал Назарову: "Счастливо оставаться. Гуляй", ответил Назаров и закрыл дверь. Стряхнул с пиджака волосок опле растаявших снежинок, прошёлся до гардероба, а потом до стула, сел. Прф, этот пьяный урод. Хреновая работа. И ради нее он, Назаров, получается, существует на свете. Это его миссия — охранять рестораны, магазины, школы. И вспомнилось то, что давно загнал в глубину прошлого, придавил другими событиями жизни. В армии это было. Весна, все дороги развезло так, что даже БТРы вязли. Там у ребят на дальнем радаре кончились продукты, голодали уже. И Назарова со Старлеем Першиным, чудушным человечком, желающим быть героем, послали к ним на снегоходе. В лесу ещё лежал снег. Назаров не хотел геройствовать, но ему предложили, и он согласился. Надоела гарнизонная жизнь, а тут путешествие, разнообразие. Пристегнули к снегоходу Сани, загрузили их тушняком, крупами, картошкой и поехали. Скорее Назаров без пары месяцев в димбель пожалел о том, что не отказался. Приходилось то и дело спрыгивать с сидения, брести по тяжёлому снегу и оттаскивать варежены из пути, ощупывать бугры и сугробы. Но это, как говорится, были цветочки. Предстояло переехать озеро. Название его Назаров не помнил, да и вряд ли знал тогда. Озёр вблизи их части было штук 10. Почти на середине у снегохода порвался ремень. Они часто рвались, и Першин спокойно поменял его на новый. Проехали ещё метров 200, лопнул и этот. Что за, ругнулся Старлей, я смотрел в охмоте ремня, стал ставить третий, последний. Назаров в это время бродил возле сони и не сразу заметил, что под ногами хлюпает. Где-то поломал лёд и пошла вода. Товарищ старший лейтенант, скоро, тревожись, спросил Назаров Першин, что-то ширкнул надфилем, на тарелке зазубренно появилась она и рвёт, буркнул. Вода, товарищ старший лейтенант. Да вижу. Через каких-то 5 минут она поднялась почти вровень с галошами на валенках. Если этот порвётся, в конце концов, постояв время, не глядя на далёкий берег, сказал Першин. Кисло нам будет. Ремень старый. Спухой совсем медленно тронулись. Через несколько метров Першин остановился, осмотрел ремень, и этот пошёл по женской линии. Так отцепляем сани. На лестке Першин давил снегоход до берега. Назаров в это время пытался тащить сани, конечно, без всякого успеха. Может, по чистому льду они бы и скользили, но сейчас в ледяной воде стояли как мёртвые. Один посреди озера, глядя на полосы чёрных ёлок со всех сторон, но не досигаемых далеко, чувствуя, как вода пропитывает войлок валяник, двадцатилетний Назаров ощутил близость смерти. Сейчас источенный лёд проломится, и он вместе с Анями ухнет в плынью и всё. Да и без плыни варианты не лучше. Бросить сани и бежать? А что с продуктами? что с парнями на радаре, да и добежит ли он до берега. И так ему, отслужившему почти два года, стало жалко себя, что он заплакал, без рыданий и всхлипов, а тихонько, как ребенок, ночью под одеялом. Все закончилось благополучно. Першин наткнулся на берегу на охоту инспекторов, и те, лихо, не боясь провалиться, подъехали к саням на своей новенькой Ниве, Петципели их и доставили прямо к Радару, и Назарова с промоченными ногами не забыли. Пацаны встретили его как супермена, а он, улыбаясь грубовато, вражаемым, но искренним душевным благодарностям, материл себя за панику и ужас на озере. И казалось, что пацаны узнают откуда-нибудь, узнают о его слезах. Вернувшись в часть, Назаров долго боялся засыпать. Был уверен присниться, как стоит посреди озера, и начнет плакать, просить не убивать, не топить. Включат свет, будут смотреть и хмыкать, а утром заклюют под колами. «Че, Назар, баба я во сне увидал?» Избавился от этого страха Назаров легко. Однажды пришла мысль. Если смерть тогда не схватила его, значит, он нужен миру, для чего-то важного оставлено. И позже, попадая в более серьезные ситуации, чем на озере, Назаров в душе оставался спокоен. Смерть снова дохнет и отступит. Теперь, стоя в вестибюльчике обреченного на снос ресторана, с заработанными по случаю пятью тысячами, с перспективой стать безработным, он спросил у кого-то невидимого, но все эти годы наблюдающего за ним. «Для чего я оставлен?» — мысленно спросил, но громко, четко, с паузами между словами. И замер, чтобы не пропустить ответ. Ответа не было. Из залов доносилась красивая музыка, раздался приятный, совсем не насмешливый женский смех, простучали каблуки то ли Айдас, то ли одной из посетительниц... Надел куртку, вышел на крыльцо, закурил, уворачиваясь от порывов ветра. Снег крутил, вихрела стена ресторана в шаге от Назарова казалась далёкой и призрачной. Буквы М над станцией метро семнадцатиэтажки на той стороне проспекта не было видно вовсе, лишь какие-то размытые светлые блики. Бросая окурок в урну, Назаров заметил внизу справа от крыльца новые Чего не было, когда выходил курить в прошлый раз. Пригляделся. По высокому воротнику узнал того, кто заплатил ему пять тысяч за стопарь водки. Человек сидел на оградке, отделяющей тротуар от газона. Пальто было облеплено снегом, но не сильно. Видимо, он время от времени шевелился, отряхивался. Назаров хотел было спуститься, потормошить, сказать, чтобы ехал домой. Не стал. полне ведь может полезть обратно ещё выпить просить и разговоры идти его пускай посидит все оставшиеся полтора часа до конца смены провожая сначала последних посетителей, а потом персонал ожидал сейчас кто-нибудь вернётся и скажет испуганно там человек нет никто не вернулся а назаров не выходил давил желание покурить убеждал себя сейчас сменюсь и покурю с удовольствием. Погасли лампы на кухне, в залах стало тихо. Минуты ползли, вытягивая душу. Вот к этим последним минутам Назаров никак не мог привыкнуть. Даже если был в ссоре с женой, казалось в конце смены, что дома его ждёт счастье: жена обнимет, дочки прильнут, поведут в большую комнату за накрытый стол. Что за праздник сегодня? удивится Назаров. Никакого праздника, с мягкой улыбкой скажет жена. просто ужин. Они давно не ели все вместе. Не совпадал график жизни, да и если были все дома, несли тарелки каждый к себе. Одни ели перед телевизором, другие за компьютером. Дима опаздывал на 5 минут, потом на 10. Назаров вспомнил о сбитом бомбардировщике и подумал, что сменщик взял и сорвался в Сирию. или ещё куда-нибудь, где воюют. Не выдержал. Не, не сорвался. Вот он вошёл и стал топтаться, сбивать шапчёнкой снег с рукавов бушлата. Погода, блин, проворчала вместо приветствия. Инозаров не стал здороваться, подхватил давно висящую на спинке стула куртку. Слышал про самолёт? спросил Дима. Конечно. Весь день слежу по интернету. С Волочи. Нае Я одного не понимаю. Голос у Димы дёргался, плесал от низкого диапазона до по-женского высокого, почти визгливо. Не понимаю, как можно было бомбардировщик без сопровождения пускать. Это ж азы. А так подлетели и раздолбали, как мишень на учениях. Я пойду, прервал Назаров, а? Ну да. И Дима понял, бесильно. Удачи. Утром удачи желал. Теперь, если бы сбывалось, И тебе, Дим, счастливо. Тут, стоия спиной к Назарову, махнул рукой, Назаров вышел. Метель слегка стихла, и он сразу увидел рядом с тем местом, где сидел пьяный довольно высокий сугроб. Назарова разом одновременно обдало страхом, злорадством, неясной надеждой. Он остановился на крыльце, огляделся, проследил за идущими мимо ресторана женщиной. Больше поблизости никого. спустился по ступеням, шагнул к сугробу, сунул в него руку. Был уверен, что наткнётся на ткань пальто и удивился, что в сугробе лишь снег. Поворошил, выдернул руку и чувствуя досаду и облегчение, быстро пошёл к метро. Про покурить забыл. 2016 год.